Глава двадцать восьмая. Неделю спустя. Как думаешь, д ж и н с ы надет или юбку? спрашиваю я неспешно, крутясь перед Димой, уставившимся в ноутбук. Я заблаговременно выбрал юбку, которая идеально сочетается с топом, но все равно уточняю, чтобы показать, как я ценю его мнение. Наша п е р в а я н е д е л я после воссоединения. походила на семидневный медовый месяц. После работы Дима вез меня в какое-нибудь романтическое место, вроде уютного ресторана на набережной, и приглашал в кино. А после мы прогуливались на свежем воздухе, и чтобы не замерзнуть, выискивали глинтвейн. Для Димы, разумеется, безалкогольный. Опаска, что одним утром он проснется в дурном настроении и обвинит меня во всех смертных грехах. по н е м н о г у стало меркнуть. Наш, пусть и короткий разрыв, многое расставал по своим местам. Дима перестал бросаться б е с п о ч е н н о й ревностью, а я по-новому смогла оценить все, что стало принимать как само собой разумеющееся и чего едва не лишилось: его заботу, романтические жесты, наши разговоры и отсутствие д р я з о Продили почти не думала. Я ведь не конченая эгоистка. Понимаю, каких трудов стоило Диме меня простить и каждый день не оглядываться назад. А если он смог заставить себя смотреть только вперед, значит смогу и я. А иначе для чего человеку даны воля и сила? е о к а мне очень нравится, зай. Попытака и аппетитная. На короткую секунду взгляд Димы меркнет, становясь задумчивым, но в следующее мгновение вновь просветляется. Идем? Захлопнув ноутбук, он поднимается и смотрит на наручные часы. Сбор в семь. Сейчас без двадцати. Сбор – это встреча с друзьями в баре, перед которой я сильно нервничаю. Чувствую себя о п а л ь н о й королевой, которую у л е ч и л и в измене и которая вынуждена держать лицо перед двором. Было бы гораздо проще, если обо всем знал только Робсон, умеющий хранить тайны. Но с л у ч и в ш е м с я знает с е н я который, помимо того, что осуждает меня, не славится способностью держать язык за зубами. Иди ему в этой ситуации не упрекнешь. Да и как? Как ты посмел рассказать кому-то, что я тебе изменила? Как только мы входим в бар, я машинально вцепляюсь в д и м и н у руку. Мне нужна поддержка, чтобы представить пересидящими за столом без желания прятать глаза. Помимо Робсона и а н и там будут Андрей и Артур. Вдруг и они знают. Вот это будет удар ниже пояса. Правда, совсем скоро ладонь Димы приходится отпустить, чтобы дать ему поздороваться с ребятами. Так я остаюсь без поддержки. Сеня сухо кивает мне. Давай понять, что ни о чем не забыл. Андрей здоровается бодрее, но потому, как быстро он переключается на разговор с Артуром. Я начинаю подозревать, что и он в курсе. Как обычно, выручает Роберт. п и в о со мной на катеж, да шуня. Весело скалится он из-за полупустой кружки. А то эти, он кивает на парней, по крепкому сегодня решились пройти. Отрицательно качнув головой, я приветствую Аню и с облегчением отмечаю, что вот она точно ни о чем не догадывается. Нет никакой м н о г о з н а ч и т е л ь н о с т и во взгляде. Никакого любопытства. Привет, Даш, бормочет она, на секунду отрывая глаза от телефона. С Байером переписываюсь. Я лодочки Дольче себе два месяца назад заказала, а они до сих пор не пришли. С Димой мы вынуждены занимаем противоположные диваны. Рядом с ним не оказывается места. Обычно он просил кого-нибудь из парней пересесть, но сейчас почему-то этого не делает. Возможно, слишком увлекся беседой с Андреем, хотя сидеть рядом с Робсоном и Аней, которых я мысленно определил а в дружественный лагерь, не так уж и плохо. Ты чего-то совсем пропала. Отложив телефон, Аня тянется к бокалу с вином. На работе з з а пара, да? Роберт сказал, что у тебя наплыв пациентов и ты зашиваешься. Краем глаза я замечаю резкое движение со стороны Сени, словно он беззвучно фыркнул. Дима либо этого не слышал, либо сделал вид. Он на меня не смотрит. В больницах всегда много пациентов. Тихо отвечаю я, отчаянно желая не привлекать к себе взгляды остальных. По осени может чуть больше. Вина. Мне необходимо выпить. Димас, а ты что там с Есином решил? Громко забирая все внимание на себя, грохочет Роберт. Будете сотрудничать? Потому что если нет, я ему свои условия предложу. Предлагай, п о д в е ч а т Дима, повернувшись, переводит взгляд на меня и ободряюще подмигивает. Слишком сложный он. Не хочу геморроя. Я слабо улыбаюсь ему в ответ. Кажется, будто Дима и сам растерялся в новых условиях. Он ведь явился за руку с изменщицей. Как там обычно говорят, пацаны не поймут. Обиды за то, что он фактически бросил меня одну. Вспыхивает, но быстро тухнет, п р и д а в л е н н ы е чувством вины. Он поделился с друзьями на эмоциях, потому что ему было плохо. Тоже ведь человек. Как его за это упрекать? Тянусь к вину, надеюсь, что со временем станет лучше. Сенья перестанет демонстративно скалить зубы, и все, кто знают о моем проступке, благополучно о нем забудут. Делаю глоток. А пока придется терпеть. Никто ведь и не говорил, что легко будет. Вы не поругались? шепчет Таня, наклонившись ко мне. О, вы какие зажатые. Да нет, нормально все, отвечаю я, как можно беспечней. Я просто устал немного за неделю. А потом у Роберта звонит телефон. Он смотрит на экран, сосредоточенно сводит брови, а после просит Таню подвинуться, чтобы дать ему пройти. Ага, здорово, слышится его удаляющийся голос. А, ты по этому вопросу? Да, да, надо и срочно. Я ждал, что ты с утра позвонишь. Я незаметно стискиваю под столом ладони и с опаской смотрю на Диму. Его взгляд замер на боке пивного бокала, челюсть напряжена. Каким-то образом мы оба знаем, кто звонит Робсону. Может быть, дело в его чуточку неловких интонациях? И в том, что у него нет привычки выходить из-за стола, чтобы поговорить. С кем это ты разговаривал? С подозрением щурится Аня, когда через пару минут он вновь опускается рядом. Смехнувшись, Роберт притягивает ее к себе и звонко чмокает висок. р е в н о е ш ь что ли, двережка? Знакомый один звонил. Забрать у него кое-что нужно. Вот только попробуй сейчас, куда н и б у д ь Сартани. Моментально ощеривает с я Аня, ударяя его по колену. Ты мне и так выходные задолжал. Никуда я не поеду. Сам сказал, завезет через полчаса. Я только забрать выйду. У меня дико колотится сердце. Если это действительно был Адель, то через полчаса он будет здесь. Я нервничаю, но вовсе не потому, что жажду его увидеть. Я уже сделала свой выбор, которому собираюсь следовать. Переживаю я из-за Дима, который, кажется, вообще перестал слушать о том, что говорит Андрей. и невидящим взглядом пытается просверлить стол. Следующие полчаса походят на пытку. Как я не пытаюсь вникать в нескончаемый рассказ Ани об айере, находящем все самые топовые новинки из мира моды по выгодной цене, мой разум сфокусирован лишь на том, что в любую минуту телефон Робсона зазвонит, сигнализируя о приезде а д и л я Приходится то и дело украдкой посматривать на Диму. чтобы следить за его реакцией. Он заказал вторую кружку пива и слушает треп Андрея и Сени о футболе без попытки принять в нем участие. Дим, не хочешь крылышек заказать на двоих? окликаю я его, решив, а чтобы ты н и стал, о не дать ему замкнуться в себе. Встретившись с ним глазами, с улыбкой поясняю: мне одной много будет. Заказывай себе, если хочешь, просто не даешь. Без эмоций отвечает он. но, заметив на моем лице тени обиды, добавляет уже мягче: я просто не голодный. А когда их принесут, ты первый п о л е з е ш ь ко мне в тарелку, не сдаюсь я. Кажется, у меня получается. Невидимая стена, выросшая между нами с той минуты, как мы подошли к столу, трескается. Взгляд Дима оживает, возвращая мне человека, который был со мной всю эту неделю заботливого, внимательного и любящего. Улыбнувшись, он кивает. Не исключено, аппетит приходит во время еды. Я поднимаю руку, п о д з ы в а я официанта и с воодушевлением называю ему заказ. Крылышки с соусом барбекю. д и м и н ы м любимым. Сама я предпочитаю табаско. Поймав с е н я н м взгляд, с вызовом скидую бровь. У тебя проблема? Это улыбка Димы придала мне смелости. Вместе мы совсем справимся. Осуждение можно пережить. И кем вообще возомнил себя с е н я А плотом морали, д е с н и ц е й бога? И стоит мне только о т л и ч ь с я и перестать с замиранием сердца ждать неизбежного, как оно происходит. Причем куда хуже, чем я могла себе представить. Адиль не звонит р о б е р т у чтобы предупредить о своем приезде. Он решает зайти внутрь. Я даже не понимаю, на что обратил внимание первым. на его п о я в л е н и е в дверях бара либо на то, как через чур резко поднялся Робсон, настолько б ы с т р о паника мною завладела. И Роберт явно такого поворота не ожидал. Пусти и скорее! Раздраженно ц и к л е т он на Аню, которая, не п о н и м а ю щ е крутит головой по сторонам. От закрутившейся внутри воронки испуга я испытываю приступ дурноты. Дима тоже заметил нового прибывшего и его ладонь, державшая кружку, теперь сжата в кулак. Роберт успевает перехватить Адиле на половине пути к столу. Он собирался подойти к нам. Чем он только думал? Я ведь его предупредила, что Дима в курсе всего и что остальные тоже. Ты же сказала, что позвонишь. Долетает до меня смущенный голос Роберта, которому явно не по себе. Тяжело оставаться дипломатом, когда в буквальном смысле находишься между двух огней. Взгляд а д и л я поднимается к его плечу. находит меня и следом чиркает по тому, кто сидит напротив, п о д и м е Я сжимаю зубы. Пошёл ты. Я пришла поговорить, но не получила взамен ничего, кроме доказательства, что тебе и без меня отлично живется. Ты не с м е е ш ь меня осуждать. Я звонил несколько раз, но у тебя телефон недоступен, отвечает он, возвращаясь глазами к р о б е р т у Запускает руку в куртку и протягивает ему небольшой конверт, который Робсон сразу же прячет в джинсы. Спасибо тебе огромное, бро! искренне благодарит он, сжимая плечо Адилля. Реально, очень выручил. Ладно, звони. Сглотнув, я прячу глаза, потому что взгляд а д и л и я снова падает на меня. У тебя же калька есть уже? Я выписку свою тебе попозже скину. Посмотри сначала, а потом уж решай. Понял, Робсон тянет к нему ладонь. Давай по поводу этого завтра перечтемся. Адиль пожимает ее, и вместе с этим движением к о м о к застрявшего у меня в груди, начинает растворяться. Сейчас он уйдет, и катастрофа, которую я так опасалась, минует. Робсон вернется за стол и, отпустив пару шуток, разрядит обстановку. Он это умеет, и я обязательно его поддержу. Гневная шипящая сука. произнесенная голосом Димы заставляет меня дернуться и уставиться на него. Позвоночник дерет озноб. На его лице и багровеют такие же пятна, как и в день, когда я ему призналась. Дура, рано стало радоваться. Скомкав салфетку и о ш в ы р н у в ее в сторону, Дима резко поднимается. Уебок, ты х е р е л здесь появляться? Адиль, успевший развернуться к выходу, останавливается. Его лицо, еще недавно выглядевшее расслабленным, приобретает свое фирменное пренебрежительное выражение. Ты это мне, Дим, успевая прохрипеть, я перед тем, как он встает. Димас, х о р о ш а? м и р у л ю б и в о басит Роберт, преграждая ему путь. Не будем другим мешать, отдыхать. Если вам есть что обсудить, назначьте встречу тет-а-тет. Сеня тоже встает, демонстрируя готовность в любую секунду кинуться на помощь другу. Чего это он? р у с с е р и н р о н я е т Аня, они п о д ц а п а л и с ь Я не могу пошевелиться. Тело сковало параличом, и только бешеный стук сердца, вибрации, отдающиеся в груди и ребрах, напоминает о том, что я все еще жива. Чё ты скалишься, м ы д и л а Разъярен рявкает Дима, проигнорировав увещевание Робсона. Адиль действительно усмехается, что делает, когда хочет позлить оппонента. За спинами других не стремно прятаться. Я готова завыть от беспомощности и отчаяния. Зачем он это говорит? На глазах у друзей всего бара? Для чего провоцирует? Кадилю можно относиться как угодно, но он никогда не уходил от потасовки, прикрываясь друзьями, и сейчас тоже не будет. Димас, серьезно, хватит! Ворчит Роберт и поворачивается к Кадилю. Бро, ты тоже уйди, а? Только метов нам тут не хватало. этого секундного о т в л е ч е н и я хватает на то, чтобы Дима оттеснил его в сторону и замахнулся. Схлипнув, я испуганно ж м у р ю с ь Он попал Адилю по голове. Он, конечно, не останется в накладе, и выматерившись наотмашь бьет Дима у п о л и ц у Этот звонкий звук застревает у меня в нервах и продолжает звенеть, даже когда я, что есть силы, прижимаю ладони к ушам. Адиль ударил его раскрытой ладонью. И это выглядело как у н и з и т е л ь н а е оплеуха. Дальше все происходит как во сне. Из-за соседних столов подбегают люди, чтобы оттащить Адилля. Сенни и Роберт пытаются успокоить Диму, на щеке которого горит красный след от удара, и который, обезумев, продолжает сыпать ругательствами. На короткое мгновение мне кажется, что в моей жизни наступил апокалипсис, и хуже уже ничего быть не может. Невозможно представить, что может быть хуже публичного позора и осуждения от близких друзей. Ведь я всему этому причина. Права была мама. Надо было молчать.